Путешественник не стал дожидаться своей картошки. Он спрятал трубку, быстро расплатился и направился в городской музей. Его надежды оправдались в двойне. Первой, с кем он столкнулся в дверях, была Наула. "Ты", изумилась она. "Я", подтвердил он. "Почему в таком виде?" заинтересовалась Наула. Я здесь происдумал ответил второй, чувствуя предательское биение собственного сердца. А я на практике, в свою очередь, сообщил ей девушка, и от чего-то зарделась. Я тебя вспоминала. Я тебя тоже, признался он и, желая каким-то образом снять незримое напряжение, возникшее между ними, спросил: С преподавателем поэтики? Да, кивнула она, с профессором Эндлиль. Он не очень нужен, сказал Магнификус. Меня просили ему кое-что передать. Так пошли, обрадовалась Наола и схватив его за руку, потянула за собой внутрь. Вот повезло, я ведь вышла ещё одну студентку встречать. Она провела его огромным холлом к широкой мраморной лестнице. Ты знаешь профессора? Конечно, знаю, зачем-то соврал второй. Тогда поднимайся на второй этаж, он там. А я сейчас эту студентку встречу и подойду, распорядился Наоло. Магнификус не стал возражать. Его охватило ощущение той же самой предопределённости, что и на острове Мёртвых. Он понял, что всё так и должно идти, как идёт. Тордион он действительно узнал сразу. Тот стоял у одного из стендов к путешественнику с спиной, окружённый со всех сторон студентами. Как ваше обучение у врага всех драконов? услышал он в своей голове голос, хотя Тордён даже не повернулся к нему. Более или менее, также мысленно ответил он, в свою очередь поинтересовался. А где ваш колокольчики? Там же, где и мечи хигины. Далеко. Откуда вы знаете? Оттуда же, откуда вы знаете, что это я? Остров мёртвых. Остров мертвых это только место. Я имею в виду тишину, для которой место не обязательное условие. Что будем делать? То, что делаем. А вы получать синики, я учить студентов, пока не наступит время. У меня не больше месяца. Этого даже много. Ты хватишь побыть снаолой? Очень хочу. Мне кажется, я... кажется, неправильное слово, особенно в таких ситуациях, уместнее сказать очевидно я и так далее. Но это же не моё дело. Кукуос получается складывать голоса, не вызывая сферу. Я знаю только одно существо, которое умеет выделывать такие штуки. Старина Козерион. Козерион безумный. придай слову безумный позитивный смысл, и ты поймёшь казериона. Когда-то он был моим учителем. Но не будем терять времени. Тёрдион обернулся, раскинув руки в стороны, пошёл навстречу Магнификусу и крепко обнял его. Доктор Кварк. Рад, весьма рад, что вы всё-таки приехали. Какая честь для нас. Я сейчас попрошу одного из моих студентов помочь вам устроиться. Он обратился к студентам. Где Наола? Я здесь, профессор, откликнулась девушка, поднимаясь по лестнице. Наола, помоги доктору Кварку устроиться в городе. Он здесь впервые, приказал профессор. Не опоздай к утренней лекции. Хорошо, профессор, согласилась немного смущённая Наола. Она протянула молодому человеку руку и представилась. "Наола Корштейн, студентка третьего курса". Доктор Кварк пожал ей руку тот. Естеству испытатель.